издательство 1с паблиг представляет николай зайцев черные короли убийца минотавров пролог «Я забыл сказать самое главное!» После долгого молчания мой голос прозвучал неестественно хрипло и глухо, так что пришлось прокашляться в самом начале, гоняя зловещее эхо в полутемном каменном мешке. Не получилось торжественной речи. Все съела мрачность момента. Куда делось ораторское искусство, которому специально учился? Меня передернуло и большая мокрица замерла на влажном от отпотеков камне, поймав движение тени, а потом стремительно юркнула в темную щель, где замазка потрескалась от времени особенно сильно. Слова дались с трудом через силу, как и шаги по каменному неровному полу. Я ощущал вязкий барьер, доходивший мне до щиколоток, Легкое покалывание кожи, озноб и не переставал думать, где мог порвать крепкие штаны из оленей кожи. Ведь совсем новые, даже красные нитки на вышивке не успели выцвести, а они-то как раз и страдают в первую очередь, не выдерживая прямых лучей северного солнца и едкой грязи тундры. Новых прорех и дырок не увидел. Добротное изделие могло сохраниться внукам. Я вздохнул, потому что это было не самое странное в происходящем, и с сомнением посмотрел на своего бывшего слугу и вестового. «Да, барин?» — насторожился старик, и я расплылся в довольной улыбке, не сумев справиться с эмоциями. «Все-таки прав оказался. Кого хотели обмануть?» Прохор называл меня барином очень редко, когда находился в стадии волнения и испытывал ко мне чувство неприязни. — Что ж, голубчики, попались. — Я рад тебя видеть, Прохор. Оба остановились, находясь под впечатлением от сказанного Каждый ждал продолжения, а слова мои иссякли. Захлебнулись в зловещей тишине. Волнение нарастало. Лоб покрылся испаренный. Я болезненно поморщился, не выдерживая больше молчания. «Слово чести рад!» При этих словах старик глупо заулыбался и, кажется, смахнул слезинку. «Очень рад!» Продолжил я играть на чувствах и закончил рубя, жестко поджав миг побелевшие губы, несмотря на то, что ты мертв. Верный дядька отшатнулся от меня, словно от пощечины. Дрогнул телом, как неверная карта в колоде, готовая выпасть и дать проиграть, но в последний момент замирая, наслаждаясь эффектом. В глазах заребило от наслоения картинок. В какой-то момент Прохоров стало три десятка, и каждый замер в странной, но своей позе. Потом наваждение быстро прошло, Цвета вокруг налились, усиливаясь. Каменная кладка под ногами завибрировала, упоенно набирая обороты. Мне снова пришлось остановиться, едва начав движение. Повернулся к слуге, скрещивая руки на груди. Глянул высокомерно. Триумф и детский мат в два хода. С кем связались? Вот теперь я настоящий барин и граф, а ты, мнимый слуга, держи ответ, и спуска тебе не будет. Да быть такого не может, Иван Матвеич! Очень даже может, — кивнул я головой скептических хмыка и поражаясь чужой наивности. Мог бы что-нибудь и поубедительнее сказать. Под плевной ты, старик, остался. Навсегда. Гранатой разорвала Видел я. Так граната мне предназначалась, да только ты спас меня, прикрыв снаряд телом. Так что нет тебя, друг мой сердешный. Мертвее, чем ты, не бывает. Иван Матвеич, родненький, А опомнись, какая граната, какая плевна. Ты потрогай меня да убедись сам. Я натянуто улыбнулся, скрывая эмоции. «Вестима какая граната!» Шрапнелью начиненная. «Неужто турок забыл и войну страшную?» «Отрадясь, не был на турецкой войне, вот тебе крест!» Старик хотел перекреститься, но передумал. Опасливо посмотрел по сторонам, никто не видел, и, успокоившись, продолжил. «Лучше потрогай меня да приди в себя!» тело вмиг одеревенело. Не очень-то я любил трогать призраков, но другого не оставалось. Медленно прикоснулся к протянутой руке под сильные кивки Прохора и изменился в лице, не справившись с внутренним напором волнения. «Вот видишь!» — скричал старик. Рука его была теплой и материальной. Я все еще не верил. Вытянул указательный палец и ткнул холопа сначала в грудь, потом в печень. Жестко и не жалея. Прохор ойкнул. Натурально. Белый волк рядом нетерпеливо заскулил, переминаясь с лапы на лапу. Блохи, видно, совсем заели, пока стоял. Посмотрел на зверя. «Тебе бы только бежать да есть!» — пронеслась мысль в голове. «Вижу», — неохотно признал я. — Рад видеть тебя, Прохор! — сказал уже и снова повторюсь. — И я рад, Иван Матвеич! Очень рад! Пойдемте уже! — Куда ты меня ведешь, старый? — спросил я в сердцах, начиная движение против своей воли. — Твои приглашения всегда заканчиваются одинаково, бедой и неприятностями. Это я сказал, потому что злой оставался на старика Горемычного, жалко до слез неупокоенную душу. Жил-то праведно и в церковь ходил по воскресеньям и причащался. Только не помогло ничего. Представляю, как верному слуге осознавать происходящее. Мне же все едино, куда шагать. Главное, чтоб сухо было и без ветра. Но ответ поразил. Везти мы куда? Домой? Я покачал головой. Наглец и только. Смешно. «И что ты называешь домом? Имение под Воронежем? Особняк в столице? А может, мою офицерскую палатку или шаманскую вежу? Или, дай угадаю, больничную койку в коле?» Старик сокрушенно покачал головой. «Нет», — деланно изумился я, а сам при таком известии облегченно выдохнул и тихо добавил. «И на том спасибо». Видит бог уж очень, я не хотел на больничную койку. Воспоминания самые неприятные и гадкие. — Нет, Иван Матвеич. — Да ты не печалься, Прохор, — подбодрил я старика, сжалившись над чужими годами. — Ведь старается-то как, а я измываюсь. — Нехорошо. — Любому дому рад стану, — сказал, а сам покривил душой. Странные факелы на стенах мигнули, чуя обман. И я, нахмурившись, посмотрел на них. Эх, а не видаль где же огонь под стеклом? Куда скрыт? Правда? Изумился старик, и глаза его блеснули слезой. Правда, будешь рад любому дому? Разумеется, Прохор, не тяни только. Устал я с дороги. Шаманы всю душу съели. — и, видя чужой испуг, поспешил добавить, «Шучу, немного оставили». Шутить я никогда не умел. Старик натянуто улыбнулся, кривя губы, поклонился в пояс взмахнул рукой, говоря, «Тогда пришли мы, барин! Вот он, дом ваш!» Рот мой, само собой, приоткрылся. «Не такого ожидал». «Слишком быстро». «А где утомительный поход?» Каменная стена по правую руку стала пульсировать разным цветом, и в ней явственно высветился прямоугольник двери. Я недоверчиво посмотрел на Прохора. Тот радостно закивал, подтверждая мою догадку. «Не менее под Воронежем, но...» «И не Париж», — пробормотал я. «Но много лучше», — закончил мысль Прохор. Я вздохнул потому что сильно сомневался, что вход в скале, ведущий в неизвестность, может быть много лучше апартаментов Парижа, и нисколько не ошибся, когда мы вошли в скромное обиталище. Чем-то монашескую келью мне напомнило. Однажды допрашивали в похожей комнатушке. Только темнее и практически без мебели, не считая двух каменных гробов посередине небольшой комнаты. Открытые, Они манили к себе. «Так я в склепе, что ли?» Вот откуда жуть не проходит. Кожа от страха и предчувствия неизбежного зла покрылась пупырышками. Да странные факелы еще потрескивают, мигают и создают тени колышущие. Такое, кого хочешь, может испугать. «Из гражданских. Я-то военный, мне больше интересно». Да и сам от рождения любознательный. Поэтому осторожно приблизился и посмотрел вовнутрь, ожидая увидеть ислевших хозяев. Не увидел. Без тайны последние адры оказались. Поразили своей глубиной. «Гробы?» – недоверчиво спросил я у Прохора, с трудом отрываясь от созерцания таинственной пустоты. Старик отмахнулся, дело напокривился – — Да нет, барин, ложа это. Кровати, то есть, наши. — Кровати? — усомнился я еще больше. — Похоже на гробы без крышек. — Кровати есть. — Без перины? — на всякий случай спросил я, хотя видел очевидную крайность, но надеялся, вдруг принесут. — Никакой перины. В них мягко. Я потрогал каменную стенку почти черной ванны и сомнением посмотрел на Прохора. Старик пожал плечами. Под пальцами стенка стала нагреваться, покрываясь красными рунами. Цвет насыщался, палочки срастались в крестики, те в снежинки Появилась какая-то древняя надпись, а может, просто красивый рисунок. Только больно странный. Ровный, как кант или вышивка на старинной рубахе. Вот чую, сердцем к староверам занесло. Тайное логово или скрытый монастырь. Сейчас появятся и начнут заставлять креститься двумя перстами, с них станется. Я отдернул руку, а потом снова нерешительно дотронулся до гроба. Ложа манила к себе, обещая немыслимое благо и комфорт. Я прямо чувствовал связь между нами. «Хочешь, приляг, барин, не бойся!» Хотел ли я? Желал каждой клеточкой. Так тянуло, что сил не было сопротивляться. Чужой голос подтолкнул к действию. Наклонился вперед, но нашел потаенные силы от разума иррационального, пересилил себя и даже отшагнул от ложа на несколько шагов назад. Связь исчезла, а Прохор грустно вздохнул. Присел на край своего гроба. «Ноги болят!» пояснил он улыбнулся, как-то виновато. «Я же старый!» «И мертвый», — хотел добавить я, но передумал. Тоже сел на край своего гроба. Волк походил кругами к чему-то принюхиваясь, потом, не раздумывая, прыгнул в мою ложу, сворачиваясь калачиком. Я покосился на него. Животное зевнуло и прикрыло глаза. «Ничего с ним не случилось». — Поесть бы, — сказал я Прохору, — и попить. — Это можно, — легко согласился старик, наклоняясь внутрь своей кровати и извлекая объемистый сверток и флягу. — Не побрезгуйте, барин, оленина свежая и теплый коньяк. — Теплый коньяк? — спросил я, поднимая бровь и принимая еду. Развернул сверток. — Оленина действительно оказалась свежей даже шкуру не сняли. С куска мяса поднимался пар. Лицо мое окаменело. «Тогда, может, отвара брусничного?» — натянуто улыбнулся Прохор и вдруг резко ударил меня ногой в грудь. Я упал в ложе, больно ударившись головой о каменный борт, и сразу принялся барахтаться, желая вылезти и наказать наглеца. Вспышка гнева и ярости быстро сменилась удушливой паникой в тесном гробу не вздохнуть лишний раз старик злобно хрипя навалился на меня проявив удивительную силу и ловкость для своего возраста прижимая к дну а верный волк очнувшись слег на ноги как ни в чем не бывало позевывая сосна вот ведь предатель глаза даже не открыл полностью никогда нельзя верить диким животным потому что приучить их до конца не получается сопротивление сошло исчезая совсем Победили меня верные друзья, уничтожая на корню веру в светлое и доброе. Справились, воспользовавшись минутой истощенности духа и тела. Ванна стала заполняться желтой водой, которая быстро густела. «Прости, Иван Матвеевич, прости!» — бормотал Прохор, горько плача. «Руки же мерзавец с груди не убирал, продолжая держать крепко и топить». Если и наступила моя минута последняя, то сейчас. Я стал сильно дергаться из последних сил, желая выбраться, но теперь вязкое вещество меня удерживало. Не везет. Крепко увяз. Поймали черти. Лежать мне в каменном гробу и тлеть столетиями. Прохор прошептал я, смиряясь, и укоризненно покачал головой. Морщины на лице разгладились. Злость и обида исчезла. Старик, видя лицо святого мученика, заплакал сильнее. — Ох, Прохор! — Так надо, барин, прости! — Прохор! — булькал я, чувствуя, как жидкость поднимается все выше и выше, топя бренно измученное походами тело. Старик вытащил руки и с сочувствием смотрел на меня. Я поднял подбородок, а потом и затаил дыхание. Холодец меня заливал быстро, и через несколько мгновений после легкого повизгивания волка, преданная псина осталась лежать на ногах, лицо старика стало блекнуть. Глаза я так и не успел закрыть. Поэтому, когда в них исчезла ряпи, появилась резкость, увидел прямо перед собой массивный стол титана. Страж читал. Длинные седые волосы уложены под стальной обруч. Сосредоточен. Важен. В одеждах своих белых и чистых, вылитый святой. Я дернулся, но не тут-то было. Остался без движений. Смог только глазами покосить. Сидел на табурете, как каменная статуэтка, даже руки к коленям приросли. этокий гимназист начальных классов перед классным руководителем. Розок не хватает. Кашлянул, выталкивая из себя тягучую жидкость, по вкусу та, что заливала. Задышал и спросил. — Вы, сударь, когда-нибудь горячий коньяк пили? К фляге не притронуться было. Очнулся букашка старец сощурил глаза, фокусируя взгляд. Нет, не пил. Я так и понял. Страж пожал огромным плечом. Выудил воспоминания у тебя из мозга. Видно не очень удачное. Не очень, согласился я. И прекратим мучить Прохора. Светлая память человеку. Хороший слуга был. Теперь таких мужиков нет. Страж задумчиво поскреб подбородок и вопросительно посмотрел на меня. Мол, не проси даже. Я вздохнул. «И зачем это все?» Скосил глаза как мог на свою каменную фигуру. «Прости, не мог рисковать. От тебя опасности исходит. В самом деле?» «Сильная власть сосредоточена в руках твоих. Нож-душ». Не могу я доверять такому, как ты, пойми. Ты же...» Старик задумался, подбирая слово, пощелкал пальцами, потом выдохнул. «Нестабилен». «Понимаю», — я кивнул головой. «Чего ж не понять? Только я свою часть договора выполнил». Снова задумался важный старец. Замолчал на этот раз надолго. «Конечно...» осторожно начал он. В твоих словах есть доля правды. Какая доля? Нахмурился я в ответ. Истинная полная правда, сударь. Шаманы ваши за дверью остались и в город не вошли. Или вы, любезный, хотите меня в чем-то обвинить? Разве не так было? Я предостерегающе сощурился. Свою честь я берег и словами не разбрасывался. Титаном меня в таких обвинениях не испугаешь «Подумаешь, в восемь раз больше». «Вот видишь», — страж махнул рукой, словно мыслимый, и прочитал. «Да что мне с этого? Я домой хочу, меня невеста ждет». «Нестабилен», — прозвучало, как приговор. «Значит, дома мне не видать?» — вздохнул я. «Обманул меня, выходит, старый. Думаешь, с рук тебе сойдет?» «Может, и не сойдет» пожал плечом титан и недобро так улыбнулся. Щека медленно поползла по лицу, собираясь в морщины, оголяя большие зубы. — Да только что ты мне сделаешь, лёжа в ванне анабиозной. Тебя же здесь в комнате нет. Ты хоть это понял? Сейчас саркофаг закроем и укатаем в стену лет на тысячу. — А ты можешь? — не поверил я, скептически хмыкнув могу коротко отозвался страж и замолчал снова продолжая читать теряя ко мне интерес а я поверил сразу потому что правда она такая горькая и краткая без прикрас как собли по голове ты вроде еще жив а уже нет правда мне не понравилось не по-людски как-то спесь моя сразу прошла мне на тысячу лет никак нельзя Замотал я головой. «Меня же Оленька ждет! Я ей слово чести дал, жениться обещал!» Старик оторвался от книги и смотрел на меня, подняв бровь, мол, продолжайте, господин полковник из России или как там ее, страны новой, варварской. Я чувствовал, как он надо мной надсмехается, но ничего поделать не мог. Когда дело касалось женщины и клятв, дело принимало серьезный оборот. «Так скажите мне мою вину, сударь, да покончим с этим? Почему я дело выполнил не до конца, и теперь, я так понимаю, вы отказываетесь помочь мне добраться до дома? Я же из этих катакомб никогда в жизни не выйду!» «Не выйдешь», — согласился святой старец и добавил, грозно качнувшись вперед ко мне, так что слова зазвучали колокольным набатом. «Потому что выхода нет». Я поник головой, словно прямой удар словил. «Скверно. Хоть пулю в висок. Так ведь и умереть благородно не дадут. Титаны же. У них и кровати каменные. Ты что должен был сделать?» «Не тыкай! Я Георгиевский кавалер, граф Суздалев, полковник русской армии!» Губы мои сами собой сжались в узкую щель. «Довел все-таки». Вот-вот контроль над ситуацией потеряю. Скверно. Знать бы еще, что это такое и какую значимость имеют твои слова. Уж поверьте мне, сударь, это значимые слова и имеющие вес. Хорошо. Вздохнул старец и неожиданно вывернул ладони перед собой странным образом. Фокусник, да и только. Между руками появился искрящийся шар. Вот он тронулся черточками, дугами ровными, словно арбуз, и наполнился материками. «Красиво! Достойное волшебство даже для парижских зрителей!» Старец закрутил шар в руках, улыбнулся, видя мой интерес. «Смотри, это земной шар!» «Какой шар?» — встрепенулся я. «Земной». «А боженька где?» — вытянул я шею, глядя пристальнее на материке Титан вздохнул. «Вы, господин любезный, еще бы спросили, почему она не плоская, а округлая?» «А, кстати, почему?» — нахмурился я и, видя, как страж закипает, довольно расхохотался. «Ах, сударь, оставьте эти разговоры для Прохора! Мы давно ходим по меридианам и пересекаем экватор. Так чем вы хотели меня заинтересовать?» Тогда вы знаете, что такое Африка или Австралия. Вы меня за идиота держите? Знаю. Отлично. Тогда вы должны понять мысль. Предположим, передо мной сидит негр и твердит постоянно, что он полковник Конго или Зимбабве, и кавалер ордена чего-то бриллиантового, обозначая свою нелепую значимость. И как я к нему должен отнестись, если для меня это пустой звук? «Конго?» — нахмурился я. «Зимбабве? Полковник в Африке?» Я хотел рассказать про копья и голые тела, но замолчал, видя чужую реакцию. Титан хлопнул в ладоши, и шар погас. Усиленно потер себе лоб, соображая, как еще можно до меня достучаться. Закрыл лицо руками, вздохнул. «Смысл в том, что есть только город, и есть страж. Это величина постоянная. Все остальные сравнения меркнут». «Очень самоуверенно», — я хмыкнул и искренне улыбнулся. «Мне кажется, что георгиевский кавалер, он и в Африке останется георгиевским кавалером». И, кстати, полковник полковнику рознь. Знавал его одного из интендантской службы. Тот был еще мерзавец, пока не убил. Хорошо. Хочу сказать вам, что не хотел бы в вас ошибиться и сделал правильный выбор, остановившись на вашей кандидатуре. Но пока разовьем тему убийства, может и разговора у нас дальнейшего не получится» так что вы, граф Суздалев, должны были сделать? Я потемнел лицом. Вот ведь подлец напрашивается, издевается и не скрывает этого. Чего-то хочет от меня. Именно эта мысль подогрела мой интерес к беседе, и я продолжил. Они же не вошли в город! А убивать я их должен был, что ли? — изумился старик. «Да хоть бы и так! Она же понесла от меня, а я ее убить? Да что с вами, сударь?» Страж развел руки в стороны и чуть не дотянулся до меня. «Я оценил. Дистанцию надо будет рвать, если что. Такой дотянется и победит моментально». «Нестабилен», — сказал, давая мне финальную оценку. «Еще как стабилен, кремень!» «Тоже мне нашел сравнение» выркнул Титан, скрестив руки на груди. «И что? Сделать ничего нельзя? Я бы поправил ситуацию, но только без убийств, стариков и беременных женщин. Я не могу. Это не по чести». «Да понял я. Что же мне делать с тобой, голубчик?» спросил сам себя Титан и задумался. Я с надеждой посмотрел на него. — Ты воин и солдат? — задумчиво спросил Титан скорее сам себя. Я чуть наклонился вперед зато и в дыхание, но на всякий случай спросил, чуть прищурив правый глаз. — Про полковника и георгиевского кавалера я говорил? Старец поморщился. Я сразу выпрямился, насколько позволяла закоченелость позы, и продолжил. — Если что, у меня еще 12 орденов. Четыре, правда, иностранных? — с досадой признался я. И чин у меня по седьмому классу обербергмейстер, что соответствует табелю о рангах званию полковника, а на самом деле службы я закончил в звании майора. Мог бы и в армии дальше остаться, но старая рана не дала возможности продолжить службу. Ушёл в министерство, а там карьеру быстро сделал. Природная живость ума помогла, врожденная любознательность, до да папеньки невесты моей, княгини Ольги. Уважаемый всеми человек, не последний в империи. Я понял. Старец поспешно кивнул головой. «Понял». «Так что да, я боевой офицер. Могу помочь выработать стратегический план». Кинул я в беседу последний козырь. «Победа обеспечена». Замолчали. Титан размышлял, затягивая паузу. Рассматривал меня, склонив голову. Я же смотрел прямо перед собой, не мигая и не двигаясь, потому что иначе не мог. Окаменелость не позволяла. — План у меня есть, — наконец сказал старец. — А вот исполнителя нет. — Думаю, справишься ли ты? — Не уверен. — Боязно мне. — Ты же нестабилен? — А награда та, что я думаю? — затаив дыхание, спросил я. — Вот он, момент истины. Старец кивнул. — Да. Ты будешь первым, кто выйдет из города, не войдя в него. «Оленька ждет, я справлюсь. Давайте уже начнем, времени нет!» Титан позволил себе улыбнуться. «Ты забыл? Есть только город и страж. Все остальное субъективно. Время нам не важно. Как захотим, так и повернем». «Не понял?» — опешил я. «Я и не сомневался, что не поймешь», — вздохнул старец. «Говорю Коленьке своей вернешься вовремя, как надо. Не заметит она вообще ничего». «Шутите, что ли, сударь? Так неуместно?» «Отнюдь. Нисколько не шучу. Вы мне оказываете услугу, а я вас к невесте вашей доставляю в любой приятный для вас момент». «Как вы там говорите?» Слово чести. Теперь уж я задумался. Слово честь это не пустой звук. Так просто разбрасываться не будешь. Но что за услугу просят у меня? Вывел меня из оцепенения вкрадчивый голос стража. Милейший друг, насколько легко вы можете убивать? Да очень легко. Отмахнулся я от назойливого старца, мешающего мне думать. Один раз капитана застрелил за то, что неправильно посмотрел на его жену. «Как это?» Прогрохотал Титан. «Обычное дело. На балу. Думал, дама одна, без кавалера. Обменялись с ней любезностями и улыбками. Все пристойно. Почти. И тут этот капитан как выскочит и сразу к барьеру». Я вздохнул. «Застрелил голубчика». «А что дама?» «Какая дама?» «Та самая». «Вдовой стала», — я вздохнул. «А вдовы мне не интересно Такая история». «Варвары», — прошептал старец и прикрыл глаза. Впрочем, тут же открыл их и с интересом посмотрел на меня. По-другому как-то. Оценивающе. Я подмигнул ему. «Так что там за дело?» Что за услугу вам нужно оказать? В чем план?» «Да...» Начал было титан, но я его перебил. «Стойте, сударь. Помните, что вы дали мне слово чести?» «Помню, конечно». Я удовлетворенно кивнул. «Теперь продолжайте». «Хорошо». Старец повел руками вдоль стола. «Дело будет у тебя простое. Надо убить трех королей». При этих словах я перестал дышать. Над столом появились три головы. Сначала они напоминали пустой земной шар, затем стали объемными и в красках. Настоящими. Две в коронах. У первого молодого совсем простая корона, так обруч с заостренными пиками. У второго старика наоборот, корона отделана камнями и видно, что тяжела. Хмурится постоянно, видно, ноша жмет. У последнего короны не было. И выглядел он не как король, больше похож на поручика-гвардейца. Такие типы, кстати, опаснее всего. Я вздохнул. — А нет ли другого задания? — Нет. — И в чем их вина? — Долгий разговор, — вздохнул Титан. — Так вроде время для вас субъективное значения не имеет. Рассказывайте, сударь. «Наверное, вы правы», — вздохнул старец и легким взмахом толкнул мой табурет к столу. Фокус сей просто разгадывался. На самом деле табурет Прохор толкал. Иначе быть не могло. «Мы же не в аду, где чертовщина необъяснимая на каждом шагу творится». Жаль, я обернуться не мог и не имел возможности подшутить над скрюченным от усердия мертвым слугой. Честно? Волновался за старого, но сразу о нем позабыл, как только устала оказался. Головы эти страшные парили и смотрели на меня, периодически подмигивая. Такая картина на кого хочешь жуть и ужас может навести. Признаться, впал я в ступор. И даже не сразу заметил, что старец увлечен, делая ландшафт на поверхности, манипулируя руками. «Горы?» — заинтересованно спросил я, увидев знакомые очертания. Страшний ответил, лишь кратко кивнул огромной головой. «Были здесь и долины, и реки с озерами, города красивые». Все уменьшалось в размерах, как только появлялось. Карта под руками титана росла, превращаясь в неизвестный материк». Наконец он сел, устало откинувшись на высокую резную спинку своего стула. Спросил. «Что ты видишь?» «Материк». «Какой?» «Я бы пожал плечом, только не мог». «Не знаю», — признался честно, попробовал угадать. «Выдуманный?» «Это жизнь твоя выдуманная», — обиделся старец. «Смотри и любуйся». — Редко делаю, сердце болеть начинает, до да глаза потом пару недель слезятся. — От чего? — От тоски. Я задумался и осторожно предположил. — Может, все-таки от старости? Вам бы к доктору хорошему. — Я сам себе доктор, — сказал, как отрезал старец нахмурился. — Видно, что засомневался во мне. Я поспешил изменить тему так что за материк? — Гиперборея. — Не слышал, — сухо признался я, — и ни на одной карте не видел. — Конечно, не видел, — разозлился страж. — Потому что нет его больше. Один город и остался со стражем вечным, и то под землей. — Да вы, сударь, не волнуйтесь, нельзя в вашем возрасте. Чего расстраиваться? Ну, материк был, ну, гипер-пипер ваш, все объяснимо, катаклизм, ничего вечного нет. Старик уставился на меня, не сводя взгляда. Я поежился. Попытался сжаться, не получилось. Расстраиваюсь, почему? Потому что центра земли больше нет. Целостности мира нет. Понимаешь, как картина материков изменилась? Как жизнь нарушилась? И не гиперпипер, а гиперборея. Вечного, говоришь, нет ничего. А как же город Титанов? Стоит тысячи лет, и я вход охраняю. Только братья не возвращаются. Тут я должен был задать вопрос, почему не возвращаются. Так и вертелось на языке. Но вместо этого спросил. А Россия? Чем вам не центр мира? Старица ж поперхнулся. Выпустил воздух, обмяк в кресле. Вздохнул, глядя устало на меня. «Может, лучше тогда Конго?» Я замотал головой. «Никак нельзя, там же дикари!» Старец развел руки в стороны. Вот и сам ответил на свой вопрос. Я немного обиделся. Хотел выстрелить, да вспомнил, что без оружия. Посуровил. «И чем же ваша гиперборея лучше нашей России?» Старец закашлялся, глаза заслезились, потом снова посмотрел на меня. Больше он не злился. Улыбался. А я раздражался с каждой секундой. Чувствовал, что начинаю багроветь. «Да хотя бы технологиями». «Да у нас азбука Морзе есть, телеграф, пушки скорострельные. Под воду стали спускаться». «У нас империя!» «А мы в космос летали!» Я хотел и дальше перечислять, но закрыл открытый рот. Помолчал, осмысливая. Потом спросил осторожно. «Это к боженьке, что ли?» Титан внимательно посмотрел на меня, удостоверился, что я кристально искренне спрашиваю, и ответил. «Дальше!» Тут уж я задумался по-настоящему, потому что не представлял масштабы. Пауза затягивалась, старец заерзал в своем кресле. Тогда я спросил, и почему титаны не возвращаются в свой город и не возродят свой центр земли? Хотел бы я знать, вздохнул старец. Хочешь с помощью меня узнать, почему они не возвращаются? Догадался я. Как все просто оказывается? Нет, — последний титан закачал головой. Мне нужны услуги убийцы. Твои миссии будут проще. Но как? — не удержался я от вскрика. Да что ты такой непонятливый? Убей трех королей! Теперь я смотрел на головы перед собой, и они больше мне не подмигивали. Самый молодой нахмурился, поджал губы и напоминал меня перед контратакой. Старик в богатой короне осуждающе мотал головой, хотя я еще и не совершил толком ничего. Последний улыбался, высокомерно и как-то снисходительно. Мне он сразу не понравился больше всех. Не будь он королем, сбил бы ему спесь в два счета. «Вы хоть сами понимаете, о чем меня просите?» какое задание мне поручаете?» «Понимаю». «Это невозможно ни теоретически, ни практически. Я еще понимаю убить одного короля. Но трех, помилуйте, сударь, в своем ли вы уме? Мне может повезти один раз, и я уползу от охраны после удачного выстрела. Но три раза подряд? Не представляю. И, кстати, что это за короли? Вот этот на румынского батюшку похож, но я могу ошибаться» не видел таких первых лиц никогда что такое румыния грозно спросил старец страна безнадежно вздохнул я тупя глаза странно конечно про конганая а про россию и румынию нет опять насмехается или конго она навсегда в каком бы мире не существовало тогда печально страна покачал головой страж если бы причина крылась в какой нибудь стране стал бы я с вами разговаривать а в чем тогда во времени в прошлом и будущем вы серьезно серьезнее не бывает безнадежно сказал я сам себе еще может румынского короля и подстрелил бы а во времени будущем и прошлом я стражу не помощник Тут ему скорее доктор поможет, и не один. Поняв по-своему мой ответ, безумный старец воскликнул. — А вот тут вы ошибаетесь, голубчик. Последнее слово странно прозвучало из уст пятиметрового титана, и я не удержался и перевел взгляд с голов на старца. — Правда? — Истинная правда, — заверил меня страж. Ты не представляешь, на что я способен и насколько могу управлять временем. Есть только город и страж, человечек. И глазом не успеешь моргнуть, а так сильно увязнешь во времени, что не сможешь понять, где правда, а где вымысел, и что настоящее, а что осталось здесь в анабиозной ванне. Не пугает такое? Нет. В последнее время я только так и живу, не зная, что правда, а что вымысел. О какой ванне вы все время говорите? Не намекаете ли вы, сударь, что я год толком не мылся? Что вы, сударь, я ни в коем случае вас не хотел обидеть. Про ванну вы поймете после. Надеюсь, многозначительно протянул я, стараясь пока понять, надсмехается в очередной раз надо мной титан или нет, и не забыть обида, чтобы, когда время наступит, припомнить все до мелочей. «Наверное, анабиозное — это вид морской соли в ванне. Вот и твердит постоянно». Решил я и продолжил. «А понимаете ли вы, сударь, что к королям не так-то просто приблизиться? Это и хлопотное, и расходное дело, если надо подкупать охрану». Снова начал гнуть свою линию я, пытаясь достучаться до разума или хотя бы поймать на обмане. Страж радостно заулыбался. Поверь мне, у тебя будет всегда случай и возможность убить короля. Любого из них. Интересно, протянул я, пропуская мимо ушей переход на ты. Очень интересно. А почему? Живо спросил я, пытаясь неожиданным вопросом застать врасплох старца. Страж скривился, словно у него заболели зубы потому что каждый из них в свое время своими деяниями приблизил момент развала центра мира. Потому что благодаря ему титанов остался на земле только один город и тот потаенный, скрытый от всех под землей. Потому что выполнив только это задание, ты окажешься в объятиях своей невесты, покривился Титан. Разве этого мало? И никак не иначе, — спросил я, переводя взгляд на хмурые лица королей. — Никак, — развел руки в стороны старец. Потом он зашептал, видя, как я изучаю королей. — Поверь мне, они все плохие. Ты только посмотри на эти уродливые лица. Коварные интриганы, такие ни перед чем не остановятся. Последнего я бы и так убил, на дуэль вызвал бы точно. — В чужих глазах до сих пор смешинки. Жулики! Да они не по локоть в крови, по шею. Благодаря им мир развалился, превращаясь в хаос. Материк исчез. «Да ты подумай и пойми, что произошло!» — скричал старец. Видно, больная тема. Сам завелся. Гневом так и брызжет. «Какой хаос?» «У нас империя!» — встрепенулся я, вспоминая про матушку Россию. «Без космоса!» Я примолк, а старец продолжал. «Сейчас бы летал к своей боженьке, а то и дальше. Махал бы рукой, пролетая. А нет ничего. Пустота. Гипербореи нет. Мира нет. Смысла в существовании нет». «Город без титанов!» «И кто виноват?» «Кто?» — эхом отозвался я. «Три короля», — вздохнув, сказал старец. «Ибо черные они!» «Деяния у них черные!» Мы оба вздохнули, синхронные одновременно. Мы дышали в один такт. Мы жили в одно время и одной идеей. Быстро же наступило единение. Странно. Я встрепенулся, снимая с себя оцепенение. «Убей их!» — прошептал старец. «Убей и изменишь мир! Верни целостность! Верни титанов!» «Но как?» — я все еще не понимал. Ты будешь перемещен во времени и пространстве, чтобы выполнить несложное задание. Сделай то, о чем тебя просят, и помоги титанам обрести себя, а миру сохранить целостность. Окажи мне личную услугу и завери свою награду. Помни, времени постоянно, а город титанов и страж это навсегда». «Но почему ты сам не можешь выполнить несложное задание?» «Потому что я страж! На кого я оставлю город?» — взорвался старец. Я смешался на миг, испугавшись чужой вспышки гнева. «Букашка, это же просто! Это быстро! Глазом не успеешь моргнуть, а уже окажешься в объятиях верной невесты! Сударь, как же она ждет вас, как тоскует!» «Выбери первого короля! Убей! Сделаешь, вернешься в мгновение ока! Очнешься снова здесь, отдохнешь, день или, может, даже два, и снова соверши подвиг! Ты можешь совершать подвиги? Ты же герой!» «Могу», — подумав, ответил я и добавил. «Насчет героя не уверен». «Тогда убей трех королей и вернись к невесте». «Но мир же изменится?» — неуверенно спросил я. «Может, и невесты моей не будет?» Старец заулыбался. «Я надеюсь, что мир изменится. Теоретически ты прав. А практике до этого не было ни у кого. Так что домыслы мои не имеют основания. Однако я хочу рискнуть и заключить сделку с человеком. Ты же...» — Непостоянный, — подсказал я и покривился. — Скорее, неординарный и необычный. Весьма перспективный молодой человек, который станет первопроходцем. — В министерстве тоже так говорили. — И где я сейчас? — Сижу, разговариваю с Титаном. Узнает, кто стыдоба да и только. — Слушай, старик-страж, а вдруг я с Оленькой больше не увижусь? «Не для тебя и твоей невесты произойдут изменения. Воссоединитесь, наконец. Сдержи слово чести данное женщине». Признаться, я сильно задумался и не торопился с ответом. Душу охватило беспокойство. Как это переместиться во времени? Что за колдовство такое? Шаманство? А душу я не продам при этом? Попахивает анафимой и отлучением от церкви. Тут до Кандалакши хотел доехать всего-то 300 верст. Так, кажется, инвалидом остался навсегда. Боюсь представить, что станет со мной, когда начну бегать по времени. И что такое пространство? Воздух, что ли? Чем измеряется? Что за величина? Надо бы спросить, да неудобно. Подумает, что неуч. Говорила маменька, да учись на курсах при генеральном штабе. Генералом, может, и не станешь, но в жизни может пригодиться. Зря бросил. Мать как в воду глядела. Как это, изменить мир? Разве я смогу? убийство королей по сравнению с этими вопросами теперь казались банальной ситуацией. Меня также не покидало чувство обмана. Играл я в покер, знавал приемы, и иногда умел чувствовать исходящий обман от других. Старец, честно и не мигая, смотрел на меня. «А помощь будет у меня какая-нибудь?» — спросил я. «Помощь?» — неуверенно переспросил Титан, ожидая, видимо, других вопросов. «Ситуации будут развиваться так, что в конечном итоге король будет досягаем для тебя. Разве это не помощь?» «А еще?» — протянул я. «Можно я, Прохора, с собой возьму и винтовку?» Титан быстро замотал головой. «Винтовку нельзя» испуганно сказал он так и знал в сердцах воскликнул я а прохора старец задумался давай так сказал он принимая решение у тебя есть прохор и волк у тебя будет три ситуации с королями в какой-то момент ты сможешь выбрать либо волка либо прохора ты сам примешь решение кто тебе больше нужен почувствуешь, проникнешься моментом. И как только примешь решение, то обретешь спутника. В другой ситуации — того, кто останется после первого выбора. Справедливо же. Был Прохор, станет Волк или наоборот. Ну а в третьем случае сопровождать тебя станут и Волк и Прохор. чтоб правда? Обрадовался я. Истинная правда. Тогда я согласен. «Наконец-то! Выбирай короля!» «Я могу встать, как бы невзначай спросил я?» «Сними путы!» «Нет», — покачал головой Титан. Я кивнул. «Боится, значит, уважает. Я бы точно не упустил такой возможности. Я же нестабилен, сам говорил». Посмотрел на головы королей. Захотелось сразу расправиться с наглецом, с тем, что высокомерно улыбался. Я очень долго смотрел на него под вздыхание старца. Нет, оставлю веселого наглеца на десерт. Важного короля тоже пропустил. Такой может оказаться крепким орешком. Вдруг за ним окажется империя и не одна. Мне показалось, что вельможа даже шикнул, обидевшись. Молодой король смотрел на меня жестко и сурово золотой пик на его скромной короне тускло поблескивал. «Он», — пробормотал я и добавил уверенно, — «если начинать, то с него». «Убийца Минотавров. Славный выбор. Тогда начнем. Немедленно». Я не разделил чужой радости и осторожно спросил, «Убийца кого?»